Мне на самом деле было не по себе. Голова кружилась, и к горлу подступила легкая тошнота. Черт, надо бы поскорее добраться до кровати. Я поднялся в свою комнату и упал в постель, даже не раздеваясь. Оставалось надеяться, что сестренка больше этим не воспользуется. Сон пришел моментально, несмотря на то, что я вроде как выспался. Наверное, все дело в нервном перенапряжении. Хотя какая разница, я просто хотел спать. Но на этот раз меня посетили сны. И лучше бы их не было. Вокруг меня сгустилась тьма. Я брел в неизвестном направлении, протянув вперед руки. Не было слышно ни единого звука. Мне будто уши воском залили. Но чем дальше я шел, тем гуще становился мрак. Он походил на смолу, что цеплялась за тело. И каждый новый шаг давался с большим трудом. В конце концов, я не выдержал и остановился. Что делать? Куда двигаться?» И тут неподалеку вспыхнул огонек. Он медленно приближался и увеличивался в размерах. И через пару секунд я увидел перед собой огромный распустившийся лотос с цифрой 7 посреди. И в ту же секунду из него вырвалась женская фигура, протянув ко мне руку. И заму! кричала незнакомка, но я узнал этот голос. «Мама!» – бросился следом, но не смог даже сдвинуться с места. «Мама, стой!» Я потянулся за ней, но женщину медленно затягивала обратно в гигантский лотос. Я не видел ее лица, не видел тела, лишь смутные силуэты голос, такой родной и дорогой, что его невозможно забыть. «Мама!» — кричал я и дергался в потугах, однако ничего не происходило. В груди защемило от тоски и боли. Я готов был растерзать все и вся, что мешает добраться до нее, но не мог. Вообще ничего не мог. Тьма окутала с головы до ног и не пускала вперед, а мама медленно исчезала в гаснущем свете лотоса. «Изаму!» — тихий голос донес из пустоты. «Изаму!» Я завертел головой, но никого не видел. «Изаму, проснись!» И в ту же секунду лицо обожгло огнем.